Глава 3. Убийство в купе поезда. Кто виноват? В течение 10 лет я работаю в телерадиовещательной компании Радио Бремен, консультирую создателей телесериала Место преступления. Моя работа в основном заключается в том, чтобы оказывать помощь сценаристам. Я указываю им, когда что-то не соответствует действительности, не похоже на реалии полицейской работы. советую, если что-то надо так или иначе изменить. Честно говоря, меня сильно впечатляют фантазии авторов, и я очень рад, что их воображение не находит реального применения в криминальной среде. В противном случае эти сценаристы частенько загадывали бы сотрудникам криминальной полиции чудовищные загадки. Но не всегда авторам хватает воображения для того, чтобы придумать реалистичную головоломку. Как-то раз возникла идея для одной серии места преступления, основанная на реальном деле смерти Уви Баршеля. Ушедший в отставку премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Баршель умер в 1987 году при загадочных обстоятельствах. Он был найден мёртвым в ванной своего же ниевского гостиничного номера репортёром журнала Штерн. Как и в реальном деле, в сериале нужно было оставить открытым вопрос о том, было ли это убийство. или самоубийство. Уве Баршель умер от отравления, сценарист же предложил идею смертельного огнестрельного ранения. Это было сложно, поскольку так было труднее сделать правдоподобную теорию о самоубийстве. Так как телевизионным детективам не удалось найти пистолет, пришлось придумывать потенциального сообщника, который унес оружие с места преступления. Но я никогда не сталкивался с таким самоубийством с участием пособника. и никогда не слышал о реальном случае такого рода. Тем не менее, когда меня привлекли в качестве следователя к работе по делу Тома Хоу, я испытал эффект дежавю. Убийство с целью ограбления? Холодным дождливым осенним утром поезд дальнего следования из Штутгарта прибывает в 5.45 на главный вокзал Бремена. На платформах в столь ранний час тихо, Но в самом поезде находятся более двухсот пассажиров. И один из них мертв. Вот так начался для меня этот день. Совсем не так, как я ожидал. Никакого выходного, телефон зазвонил около шести тридцати утра. Дежурный инспектор ограничился только главным. Труп в поезде, у мужчины огнестрельное ранение. Оружие отсутствует, купе обыскали, все указывает на убийство с целью ограбления. В всякий раз, когда человек умирает не по естественной причине, первый вопрос, который возникает у следователей, заключается в том, а не преступление ли это? Не может ли это быть несчастным случаем или даже самоубийством? Я несколько раз был свидетелем того, что после самоубийства с использованием пистолета оружие не лежало на блюдечке рядом с трупом, а находилось под телом умершего. Вот почему эту вероятность всегда нужно проверять до того, как мы двинем всем табором. Так мы в шутку говорим, когда на место преступления собираются выезжать группы следователей и криминалистов. Место преступления должно быть описано и осмотрено на наличие следов, а также сфотографировано криминалистами. Кровь, так называемые косвенные улики, орудие убийства и части снарядов должны быть изъяты для судебно-медицинских экспертиз и их дальнейшего использования в суде. Следует проинформировать родственников погибшего о его смерти, а также установить и допросить свидетелей. Когда они в последний раз видели убитого и при каких обстоятельствах? Трогали ли они что-то на месте преступления? Может, они даже видели сам момент совершения преступления и преступника? Затем коллега из отдела по расследованию убийств должен написать протокол осмотра места преступления со всеми особенностями и подробностями того, что произошло. Наконец, назначается процедура вскрытия тела, на которой всегда должен присутствовать следователь. В данном случае я, как начальник отдела по расследованию убийств, взял на себя две последние обязанности, в то время как мои коллеги занимались другими направлениями расследования. Такое разделение труда неплохо зарекомендовало себя во время работы по многим убийствам, которые мы расследовали. Так же, как и регулярные летучки на которых мы озвучивали последние результаты расследования и обсуждали разные версии о ходе расследования преступления и о мотивах преступника. После установления факта убийства особенно важно быстро вычленить основные версии из большого количества доступной информации и использовать их для поиска преступника. Часто это сделать удаётся, но бывает и так, что нет конкретных улик, или важная информация упускается из виду или неправильно оценивается. И несмотря на все усилия, преступление никак не удаётся раскрыть. Пассажирский поезд, как его официально называют работники железной дороги, прибыл на специальный путь станции, и сотрудники дежурной криминальной службы приступили к работе. Эта служба криминальной полиции, как следует из названия, готова к выезду на место происшествия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для принятия экстренных и плановых мер. А еще ее сотрудники первыми узнают о необычных смертях от службы охраны порядка, и поэтому прибывают на место преступления раньше сотрудников комиссии по расследованию убийств. Они проверяют, действительно ли речь идет о преступлении. В то утро коллеги вместе с железнодорожной полицией уже начали допрос пассажиров, которые еще находились в вагоне. Но никаких зацепок не было. Никто не заметил ничего подозрительного. Никто не слышал в движущемся поезде звуков ссоры или выстрела и не видел убегающего преступника. Следственно-оперативная группа отдела криминалистической техники уже провела подготовку к поиску улик и обеспечила отцепку вагона номер 15, спального вагона 2-го класса, в котором находился погибший для предстоящих судебно-медицинских мероприятий. Дежурный офицер железнодорожной полиции сообщил мне, что поезд отправился из Штутгарта накануне в 21:42. Он направлялся в Гамбург-Алтона через Гейдельберг, Франкфурт, Кассель, Ганновер и Бремен и прибыл на центральный вокзал Бремена в 17:58 по расписанию. В купе убитого сотрудники дежурной криминальной службы обнаружили среди прочего водительские права и несколько кредитных карт, выданных на имя гражданина США Тома Хоу. На момент смерти мужчине было 57 лет. Около полуночи Том Хоу садится на ночной поезд во Франкфурте. Он показывает проводнику свою льготную карту и покупает билет со спальным местом. Видимо, этот пассажир часто ездит поездом. Он кажется проводнику расслабленным, неприметным и аккуратным человеком. Из багажа у него была с собой только спортивная сумка. Кондуктор направляет Тома Хоу в купе номер 8. В этом купе четыре спальных места, но он оказывается единственным пассажиром. В остальных купе вагона находится всего десять человек. Том Хоу просит разбудить его около пяти тридцати утра. Он, по его словам, выходит в бремени. Затем он задергивает шторы в своем купе и выключает свет. Он устал и хочет лечь спать, уверяет Хоу. Машинист поезда не знает, покидал ли он потом свое купе и общался ли с другими пассажирами. Когда утром проводник направляется разбудить Тонг Хоу и хочет открыть для этого его купе, оно оказывается запертым. Дежурный отпирает дверь центральным ключом, но пассажир, придерживая дверь, не даёт ему войти в купе. Через щель в двери, пребывая, видимо, в хорошем настроении, он кричит: "Всё в порядке, я уже проснулся. Спасибо". Кондуктор отмечает, что Тонг Хоу уже полностью одет и готов к высадке. Затем мужчина закрывает дверь. Добременно остается совсем недалеко, чуть меньше 25 минут. Таким образом, задача проводника была выполнена, он уходит к другим пассажирам. Вернувшись примерно через 7 минут к купе Тома Хоу, он замечает необычное. В проходе перед дверью купе номер 8 лежит темный носок. Рядом с ним банковская карта Тома Хоу. Позже, в 6 метрах от двери купе, Криминалисты обнаружат еще один предмет, принадлежащий Хоу. Его обручальное кольцо. Проводник сбит с толку. После секундного колебания он открывает дверь купе, которая теперь оказывается не запертой. Занавески задернуты, окно закрыто, штора опущена. Потолочный свет горит. Личные документы и одежда разбросаны по полу и креслам по всему купе. Сам Том Хоу лежит на полу купе. Полностью одетый, с поджатыми коленями на правом боку. Головой он лежит к двери купе. Руки скрещены перед грудью, на одной ноге отсутствует обувь. Проводник трогает Тома Хоу за плечо, трясет его и что-то спрашивает. Но пассажир не реагирует, он тяжело дышит и хрипит. Когда проводник переворачивает его на спину, он видит, что рубашка мужчины в области груди вся в крови. Проводник приходит в недоумение. Он думает, что произошёл несчастный случай. В спешке он покидает купе и звонит в службу экстренной помощи. По возвращении он уже не может нащупать пульс у раненого. Даже экстренно вызванный на Бременский вокзал врач скорой помощи уже не может ничего сделать для путешественника. Тому Хоу уже ничем не помочь. Судя по всему, он умер от огнестрельного ранения. Доктор обнаруживает пулевое отверстие с правой стороны груди. Место преступления. Когда я в тот день окинул взглядом место преступления, первое, что я заметил, это то, что побывавшее здесь скорой помощи затруднит поиск улик. Фельдшеры вытащили того мухоу из купе, разрезали ему рубашку и пытались реанимировать. И одно это уже внесло изменения в место преступления. Но не только это. Они подобрали лежавшие на полу бумаги, Несколько купюр и мелочь. Положили их на полку перед окном, подняли шторы и открыли первоначально закрытое окно купе. В результате они во время своих манипуляций не только изменили первоначальные следы преступления, но и создали дополнительные. Это была важная информация, которую мне пришлось принять во внимание при последующем восстановлении событий преступления. Такие обманчивые следы, как их называют на нашем профессиональном жаргоне, являются большой проблемой при работе на месте преступления, потому что нередко люди, обнаружившие факт преступления, изменяют место обнаружения трупа или место преступления. Кто-то из-за волнения, кто-то по незнанию, а кто-то намеренно. Не только спасатели, но и судмедэксперты и полицейские оставляют свои следы на месте преступления, когда они осматривают его. По этой причине данных людей следует допрашивать В первую очередь, ещё перед тем, как производить реконструкцию преступления, чтобы избежать фатальных неправильных выводов. Как всё выглядело в самом начале? Какие изменения произошли с трупом и местом преступления? Мы не всегда получаем ответы на эти вопросы, потому что с одной стороны, не все, кто был на месте преступления, нам известны, а с другой стороны, некоторые свидетели не могут вспомнить, что именно они там изменили. Часто поиск следов преступника Затрудняется наличие отпечатков пальцев и обуви, а также серологических следов, таких как слюна, кровь или сперма, лиц, обитавших в этом месте, таких как соседи по комнате, друзья или родственники. По этим следам нельзя сказать, имеют ли они какое-либо отношение к преступлению или нет. В принципе, допустимо лишь утверждение о том, что некое лицо в какой-то момент времени находилось в месте, которое впоследствии стало или изначально было местом преступления. Например, человека, о котором идёт речь, оставил отпечатки пальцев, имел кровотечение, получил травму, занимался сексом с другим человеком или мастурбировал. Чтобы связать эти следы с преступлением, я как следователь должен исключить все возможности, объясняющие законное наличие этих следов. Другими словами, я должен доказать, что найденные следы имеют отношение к преступлению, то есть что они возникли во время преступления. Вместе с сотрудниками службы криминальной техники я стал фиксировать следы преступления в вагоне. Там было 10 пассажирских купе, номера со второго по одиннадцатый. Две умывальни, два туалета и служебное купе для поездной бригады. Предстояло осмотреть все помещения, но наше внимание было сосредоточено на самом месте преступления, купе номер 8. Мы искали так называемые ситуационные улики. К ним относятся все следы, которые из-за своего расположения в пространстве или своей природы позволяют понять, что произошло. Но сначала нам предстояло ещё раз поискать орудие убийства и найти части снарядов, чтобы понять, действительно ли мы имеем дело с преступлением. Но мы не нашли ни того, ни другого. Мы задались вопросом, что это могло значить? То, что преступник забрал не только пистолет, но и гильзу Или он застрелил Тома Хоу из револьвера, гильза которого осталась в барабане, и не вылетела наружу автоматически, как в пистолете после выстрела. Пока сотрудники службы криминалистической техники заносили информацию о каждой улике и ее местоположении в отчет о фиксации следов, а также искали отпечатки пальцев и другие улики, имеющие отношение к преступлению, я подробно описывал состояние купе в протоколе осмотра места преступления. Фиксируя обстановку на месте преступления, я создаю базу, на основе которой можно будет лучше реконструировать ход преступления. Кроме того, сыщики сфотографировали купе и сняли короткое видео. Так обстановку на месте преступления смогут впоследствии реконструировать и другие лица, не присутствовавшие на нём, но имеющие отношение к расследованию дела: судьи и прокуроры, защитники подозреваемых, эксперты и другие участники процесса. Затем мы произвели фиксацию микроследов текстили на трупе. Речь идет о волокнах ткани, которые могли переместиться с одного предмета одежды на другой в результате физического контакта между преступником и жертвой во время преступления. Это так называемый «перенос волокон». Целью этого мероприятия является найти так называемое «главное волокно» во время последующих судебно-медицинских манипуляций. Так называют «уникальное волокно» с одежды преступника – облегчающие его розыск и позволяющие доказать факт контакта потерпевшего с преступником во время преступления. Чтобы избежать попадания на тело лишних волокон ткани или волос, мы с коллегами надели белые комбинезоны. Офицеры покрыли тело Тома Хоуза головы до ног многочисленными самоклеящимися полосками из прозрачной фольги, которые они пронумеровали и сфотографировали. Таким образом, они обеспечили уверенность в том, что последующие исследования смогут точно определить область тела, где были расположены волокна, что позволит сделать вывод о том, что произошло. Фиксация текстильных следов занимает очень много времени, потому что прежде чем можно будет однозначно сказать, имеют ли определённые волокна отношение к преступлению, необходимо зафиксировать и эталонные образцы волокон с места жительства жертвы. Эта процедура необходима для того, чтобы избежать неправильного толкования улик. при наличии подозреваемого, у него так же, как и у жертвы, берутся эталонные образцы. Такая форма приведения доказательств не всегда имеет успех. Это связано с тем, что многие текстильные изделия являются товарами массового производства, и часто можно констатировать только то, что волокно, определяемое как главное, принадлежит одежде преступника или похожему предмету одежды, то есть изделию того же производства. Если во время расследования выясняется, что какой-то конкретный предмет одежды является уликой, то мы обязательно выясняем, где он был произведён. Для этого мы определяем производителя и запрашиваем информацию о том, какое количество таких предметов одежды он произвёл и в какие магазины они были доставлены. Чем меньше объём партии, тем это лучше для процедуры доказательства. После завершения работы с волокнами Мои коллеги отметили каждую ситуационную улику пронумерованными по порядку карточками. Наверняка вы не раз видели в сериалах, что на месте преступления всегда буквально усеяно многочисленными карточками с номерами. Трупу всегда присваивается карточка под номером 1. Далее подписываются улики, находящиеся в непосредственной близости от трупа. Поиск продолжается по часовой стрелке и по спирали от жертвы. Соответственно, в самом конце Нумеруются улики, расположенные дальше всего. Купе было крошечным, размером всего около 180х170 см. По обеим сторонам находились сиденья со спинками, над каждым из них откидываемая полка. Обе верхние полки были разложены. Пространство между сиденьями было всего 55 см шириной, совсем мало места для свободного перемещения. На правом сиденье лежала открытая и пустая спортивная сумка, содержимое которой, казалось, было выпотрошено наугад и в спешке разбросано по купе: бумажник, какие-то косметические принадлежности, бумаги и одежда. Похоже, преступник сильно торопился, спросил я себя. Окно размером 80 на 120 см можно было открыть только на ширину около 40 см. На узкой полке под окном стаил дорожный будильник. Там же лежали аккуратно сложенные бумажник, личные документы Том Хоу, две купюры по 10 немецких марок, его билет, квитанция о снятии средств в американском банке. Как потом выяснилось, их положил туда не преступник. Фельчер на допросе сказал, что это он поднял деньги и бумаги, валявшиеся на полу, и положил их на полку под окном. Время сигнала дорожного будильника было установлено на 4 часа 10 минут. На 80 минут раньше, чем проводник должен был разбудить Тома Хоу. Под бумагами на полке я нашел прямое доказательство преступления. Кровь. Кровь обычно означает жизнь. 5-6 литров у мужчин, примерно на 1 литр больше, чем у женщин, Крут по артериям и венам человека и поддерживает жизнедеятельность организма благодаря сердечно-сосудистой системе. Когда я имею дело с кровью, она для меня обычно имеет форму картин. Под этим я подразумеваю картину расположения следов крови, которые сообщают о смерти человека на месте преступления. Различают следы крови в форме капель, потёков, помарок, брызг. в том числе появившихся на большой скорости и в результате удара или повреждения артерий. Иногда по времени свёртывания и высыхания вытекшей крови можно судить о времени совершения преступления. Например, если преступник после совершения преступления ещё некоторое время оставался на месте преступления и, например, испачкал руки в крови или перемещал труп, лежащий в крови. Ведь нам известно, что кровь сворачивается примерно через 3-6 минут. и высыхает через 10-15. Хотя история интерпретации картины следов крови насчитывает добрую сотню лет и берёт своё начало в немецкоязычных странах, эта дисциплина, к сожалению, до сих пор остаётся малоизученной областью криминалистики. По моему опыту, только в последние годы в Германии начинает постепенно происходить возвращение к интерпретации этой формы следов. Для меня однако Картины пятен крови в деле Тома Хоу были очень важны. Следы крови на полке были в форме брызг. Точнее, это были мельчайшие, будто распылённые следы крови по форме напоминающие сперматозоиды, чьи хвосты расходились веером к окну. По такой форме можно было определить направление выстрела. Во время возникновения следов крови жертва должно быть находилась непосредственно перед полкой под окном. При этом кровь и частицы тканей брызнули из раны с очень высокой скоростью в направлении окна. Такой могло произойти только в случае выстрела. Ещё один интересный след крови был обнаружен на торце полки под окном. В отличие от других следов, этот был плоским и смазанным. Типичный контактный след, который мог быть оставлен окровавленной рукой или каким-то предметом. Возможно, окровавленной одеждой. До того, как кровь высохла. Осмотр тела. Несмотря на эти первые важные находки, главным объектом расследования на месте преступления был труп. Том Хоу был высоким, статным мужчиной. Очки без оправы, короткая стрижка в стиле милитари, лицо в шрамах. Мужчина весьма грозного вида. Его ноги находились примерно в 50 см от окна. а туловище продолжалось дальше за пределами купе номер 8. Покойник лежал на спине, верхняя часть его тела была обнажена. Из одежды на нем были бежевые брюки с ремнем, черные носки и коричневый полуботинок на правой ноге. Все четыре кармана его брюк были вывернуты наизнанку. Рубашка и майка лежали рядом с телом и были разрезаны сверху донизу. Это сделали парамедики перед тем, как начали реанимацию. На груди мертвеца я увидел характерные следы их в конечном счёте отчаянных усилий. Следы от присосок электродов и круглые отпечатки от дефибриллятора говорили о том, что парамедики применяли электрошок. При первичном осмотре трупа я заметил ранние трупные явления: начинающееся трупное окоченение в области челюстных мышц и развитие трупных пятен на отстающих на языке судебных медиков отвисающих частей тела. Помимо пулевого отверстия на теле не было никаких других явных следов насилия: ни выходного отверстия, ни травм лица, рук, ни синяков на руках и плечах, появившихся в результате удержания. Ничто не говорило о том, что перед смертью была какая-то баиба. Однако у бере руки были в крови, левая больше, чем правая. На безымянном пальце левой руки Томо Хоу я увидел след от кольца. Я сделал себе мысленную пометку осмотреть его кисти рук непосредственно перед вскрытием, но пока криминалист завернул их в бумажные пакеты и примотал скотчем к запястьям. Это делается для того, чтобы избежать изменения следов при транспортировке трупа в отдел судебной медицинской экспертизы, ведь это приведёт к искажению результатов баллистической экспертизы. Так делают всякий раз, когда преступление совершается при помощи огнестрельного оружия. Процедуру продилают не только с трупами, но и с подозреваемым. На хлопковой рубашке в клетку хол, лежавшей рядом с телом, в области груди имелось почти круглое, по краям чёрное отверстие в ткани размером около 1 см пулевое отверстие. Предмет одежды был весь в крови. Позже техники криминалисты вырежут кусок рубашки примерно 20х20 см вокруг этого места. По состоянию ткани можно определить приблизительное расстояние выстрела. Однако для этого эксперту-баллисту необходимо как орудие убийства, так и понимание типа патронов. Только тогда специалисты по баллистике смогут на основании анализа интенсивности и распределения пороховых частиц и дыма установить с точностью до нескольких сантиметров с какого расстояния был произведен выстрел. С этой целью в баллистической лаборатории производятся так называемые сравнительные выстрелы с разных расстояний по максимально похожей мишени. В данном случае это хлопчатобумажная рубашка, подобная той, которую носил Том Хоу. Позади каждой мишени в пуле-уловитель уложено несколько слоев пластиковых блоков, которые сразу останавливают кинетическую энергию пуль. Образовавшийся пороховой дым собирают при помощи плёнки и исследуют с помощью рентгенофлуоресцентного анализа и сканирующего электронного микроскопа. Последующее сравнение с уликами, относящимися непосредственно к преступлению, позволяет сделать вывод о том, с какого расстояния был произведён выстрел. Между ног и под ягодицами покойника лежали ещё бумаги и несколько предметов одежды. Среди прочего, второй ботинок Тома Хоу и его куртка На куртке крови не было, как и каких-либо повреждений, за исключением того, что все внутренние карманы тоже были вывернуты наружу. Во время её обыска Том Хоу скорее всего был не в куртке. Карманы брюк вывернул наружу предположительно именно преступник, потому что это заметили и медики, прибывшие на вызов. Однако они не могли ответить точно, как предметы одежды, лежащие под телом Тома Хоу, попали туда во время вызова. или ещё до него. Анализ бумаг Том Хоу, лежавших на полке, был очень показателен и, казалось, подтверждал теорию об убийстве с целью ограбления. Согласно расходному кассовому ордеру из американского банка, Том Хоу днём за сутки до преступления снял в банке 5000 долларов США наличными. Сейчас денег не было обнаружено. В остальном поиск Уик принёс одно разочарование. На сиденье удалось обнаружить лишь несколько фрагментов отпечатков пальцев и отпечаток ботинка. Но кому они принадлежали и имели ли они какое-либо отношение к преступлению, ещё предстоит выяснить. Как вы можете себе представить, это очень трудное предприятие, ведь в купе поезда бывает множество людей. Однако куда более интересной уликой оказалось золотое обручальное кольцо, найденное перед купе. На внутренней стороне были выгравированы инициалы жены Тома Хоу и дата свадьбы. В отличие от рук покойника, на кольце крови не было. Требование к вскрытию тела по инициативе следствия чётко регламентировано положениями уголовно-процессуального кодекса. Оно проводится обычно по распоряжению суда или прокуратуры двумя врачами, один из которых обязательно должен быть судмедэкспертом или заведующим судебно-медицинским институтом. При вскрытии может присутствовать представитель прокуратуры. Но вскрытие проводится не только в случае убийств. Его могут назначить и тогда, когда человек умирает при неуясненных обстоятельствах, и перед полицией стоит задача выяснения причины смерти. Но готовность прокуратуры тратить деньги на вскрытие, к сожалению, в век кризиса неуклонно снижается по всей стране. По этой причине всё больше судебных медицинских учреждений становятся жертвами сокращений. А преступления, несчастные случаи и самоубийства продолжают оставаться нераскрытыми. Я боюсь, сейчас это происходит чаще, чем когда-либо. Вскрытие трупов в отделении судмедэкспертизы с годами стало для меня рутиной, но всякий раз меня одолевает гнетущее чувство. Смерть ощущается здесь повсюду. Она просто здесь живёт. Но больше всего В помещениях судебной медицины меня впечатляет характерная смесь запахов смерти и чистящих средств. Иногда не сладкие, а иногда как испорченное мясо. Запахи, которые бесповоротно врезаются в сознание. Я к этому уже привык, но так было не всегда. Я до сих пор хорошо помню, что во время своих первых вскрытий всегда носил с собой небольшой флакон духов и держал его перед носом так, чтобы никто не видел. Тем не менее, трупный запах перебить не удавалось. Он застревал в носу, во рту, в волосах и одежде, так что иногда от него не помогали избавиться даже огромная горсть острых леденцов с лакрицей и долгий душ. Как будто этот запах становился частью меня. Зал, где проводятся вскрытия, напоминает операционную. Яркий свет, пол и стены выложены белой плиткой. Стерильная чистота Я часто стоял за столом для вскрытия из нержавеющей стали. Не только в качестве детектива по расследованию убийств, но и дважды в качестве стажера. В течение нескольких недель в Институте судебной медицины я готовился приступить к исполнению своих обязанностей в отделе по расследованию убийств в качестве профайлера. С шести часов утра я вместе с ассистентом начинал вскрывать трупы в рамках внесудебных вскрытий. Я направлял скальпель по так называемому «профайлеру». Y-образному разрезу от обоих плеч до грудины и оттуда вертикально к лобку, минуя пупок, препарировал кожу и жировую ткань, затем плоскогубцами разъединял рёбра и наконец вынимал органы умершего из грудной и брюшной полостей для дальнейшего их обследования судебно-медицинским экспертом. После определения причины смерти мы помещали органы обратно в полости тела. Я зашивал тело покойника, обмывал его и помещал в морозильную камеру, температура в которой всегда составляет 4 градуса. Такая стажировка может показаться необычной для детектива, но эти знания помогают мне в работе увидеть вблизи физические признаки смерти. Во время вскрытия трупа пассажира вагона мы увидели классические следы передачи крови, так называемые контактные следы, на обеих руках. Это могло быть вызвано тем, что Том Хоу прикасался к кровоточащей ране или к кровавленной рубашке. Но это открытие не было столь уж важным, так как мы и так уже знали, что некоторое время после ранения он ещё был жив, что подтверждалось и обстоятельствами, при которых обнаружили труп. Гораздо важнее были многочисленные мелкие следы крови, некоторые размером с булавочную головку и похожие на брызги на большом, указательном пальцах. и тыльной стороне левой руки. Они были похожи на мелкие брызги крови, что мы видели на полке в купе поезда. Из этих находок я сделал вывод, что пистолет и левая рука Тома Хоу должны были находиться в непосредственной близости от раны в момент, когда был произведен выстрел. Пуля, проникшая в тело, вытолкнула из образовавшейся раны на высокой скорости кровь и ткани. Круглая, воронкообразная и лучевидная Она прошла рядом с его левой рукой. Это признак так называемых следов, возникших на высокой скорости разбрызгивания. Они образуются, например, при выстреле, когда происходит ранение предметом, обладающим большой ударной скоростью. Непосредственно перед вскрытием коллега криминалист обработал обе руки убитого поливиниловым спиртом. Поливиниловый спирт представляет собой водянистый раствор, который поглощает любые загрязнения на коже. А после высыхания его можно снять как перчатку. Криминалистам предстояло выяснить, были ли на руках убитого так называемые следы выстрела, остатки дыма и пороха от гильзы. Каждый раз, когда происходит выстрел, порох в патроне воспламеняется, образуя газы, выходящие из дул и других отверстий оружия под очень высоким давлением. В револьвере, например, они выходят между концом ствола и барабаном для патронов. В зависимости от вида оружия на руках при выстреле появляются разные следы дыма. Мельчайшие частицы образуют индивидуальный рисунок, который можно увидеть в сканирующем электронном микроскопе. Обнаруженный рисунок распределения частиц позволяет сделать выводы о том, какое именно оружие и какие пули использовал преступник. Кроме того, если подобные следы обнаруживаются на руке человека, то его можно идентифицировать как стрелявшего. Затем от ногтевых пластин покойника предстояло отделить свободный край ногтя, поскольку на нём могли остаться ткани или кровь преступника, а также волокна ткани, в случае если Том Хоус сопротивлялся при нападении. Затем специалист снял отпечатки кончиков пальцев, подушечек пальцев, как их называют дактилоскописты, и ладоней рук трупа для чёткой идентификации личности умершего и для дактилоскопического сопоставления со следами, зафиксированными на месте преступления. Он также выщипал с разных участков головы несколько прядей волос и попросил судебно-медицинского эксперта предоставить ему образцы крови для определения признаков её группы. Когда случилось это убийство, распространённого сегодня ДНК-теста ещё не существовало, и передачи их для токсикологического анализа на алкоголь, наркотики, лекарства. Это тоже совершенно обычная процедура ведь для реконструкции преступления важно знать, мог ли потерпевший постоять за себя. Или его действия были чем-то ограничены. Однако в крови Тома Хоул не нашлось никаких доказательств того, что на момент смерти он находился под влиянием каких-либо из ранее названных веществ. Вместе с патологоанатомом я осмотрел брюки покойного на предмет следов крови, грязи и повреждений. Мы ничего не обнаружили и распорядился упаковать одежду по отдельности в бумажные пакеты на случай, если они понадобятся для возможной судебно-медицинской экспертизы. Мы используем пакеты из бумаги, потому что в герметичных пластиковых пакетах быстро размножаются бактерии, которые могут уничтожить серологические следы на одежде. Каждый вскрытие начинается с внешнего осмотра тела: рост, вес, степень упитанности и ухоженности. Особые приметы, такие как татуировки или шрамы. Шрамы на предплечьях или шее часто указывают на имевшие место попытки самоубийства. Ничего подобного на теле Тома Хоу. Не было найдено. В основном меня интересовало, были ли у покойника свежие раны. По ним можно было сделать вывод при каких обстоятельствах умер человек и защищал ли он себя перед смертью или нет. Для того, чтобы иметь возможность установить обстоятельства преступления и точную причину смерти, на вскрытии, назначенном судом, патологоанатом вскрывает и исследует три полости тела человека: голову, грудную клетку и живот. Во время вскрытия я набросал от руки в своём блокноте, который всегда был со мной, следующие важные находки. Голова покрыта волосами. Лицо, спина, руки, кисти рук и ноги в нормальном состоянии и без повреждений, не считая пулевого отверстия. На правой стороне груди убитого имеется овальное звездообразное, размером 1,2 на 1 см пулевое отверстие в районе 5 и 1/11 часов. Для обозначения расположения каких-либо особенностей на теле используется мысленно представляемый циферблат часов с черноватыми следами дыма и пороха и контузионным кольцом. Кольцевидная подкожная гематома на высоте 145 см от стопы и на 4 см правее средней линии грудины. Препарирование раны показало, что пуля прошла несколько наискосок и вниз внутрь тела, и задела правую верхнюю и среднюю долю лёгкого. Также имело место повреждение легочной артерии, большого артериального ствола, расположенного близко к сердцу, который несет бедную кислородом кровь из правого желудочка сердца в легкие, что привело к кровопотере в объеме более двух литров. В конечном итоге обнаруженное повреждение артерии оказалось смертельным, поскольку именно из-за него Том Хоу потерял почти половину крови, циркулирующей в его организме. Его мозг перестал получать достаточное количество кислорода, находящегося в крови, и поэтому не смог выполнять свои жизненные функции. Однако смерть мужчины наступила не сразу, он скончался спустя некоторое время. Смертельно раненый пострадавший, вероятно, еще совсем недолго был в сознании, пока не упал без чувств на пол и не умер. Кроме смертельного ранения артерии, патологоанатом не смог обнаружить никаких других повреждений на теле Тома Хоу, по крайней мере без дальнейших гистологических анализов внутренних органов. Пуля была обнаружена в спине убитого прямо под кожей, по отсутствовавшему выходному отверстию мы уже поняли, что имеем дело с так называемым слепым ранением, при котором пуля застревает в теле. Последующее исследование в отделе баллистики, как называют отдел по изучению оружия, показало, что это была пуля из свинца типа Wadcutter. диаметром 8,8 мм и массой 9,38 г, имеющая закруглённый наконечник и плоскую переднюю часть. Такой тип пули используется, например, в спортивной стрельбе, когда стреляют по бумажным или картонным мишеням с небольшого расстояния. Эти пули оставляют чёткий контур при выстреле. Поскольку пуля вставляется очень глубоко в гильзу и, следовательно, занимает меньше места, в гильзе содержится меньше пороха, чем обычно. Именно поэтому могло получиться так, что из-за малой кинетической энергии пуля не смогла полностью пройти сквозь тело и застряла в мышцах спины. Кроме того, на не деформированной пуле были обнаружены характерные следы выстрела. Она была выпущена из оружия правой нарезки с пятью палями нарезов, предположительно, из револьвера калибра 38 Special. Этот факт был важен для нас, потому что он давал хорошие шансы на то, что пуля, найденная в теле Тома Хоу, могла быть выпущена из конкретного оружия. Каждый выстрел оставляет характерные индивидуальные следы на оружии, на патроне, на стрелке и на предмете, в который был произведён выстрел. На пуле, найденной в теле Тома Хоу, оставили свои примечательные следы цилиндр и ствол револьвера, из которого был произведён выстрел. До выстрела Патрон хранится в барабане револьвера или, если это пистолет, в патроннике. При нажатии на спусковой крючок оружия ударный бойок бьёт по донцу гильзы и передаёт удар на капсюль, что вызывает воспламенение порохового заряда. Расширенные газы продвигают пулю по стволу, а механически генерируемые поля нарезов придают ей направление вращения и устойчивость полёта. Поскольку пуля немного больше в диаметре, чем ствол, Полена ризов отпечатываются узором на её более мягком металле. На основе картины конфигурации следов специалисты по баллистике могут определить систему оружия и ответить на вопрос, из какого конкретно оружия была выпущена пуля. Том Хоу, американец. Пока я осматривал место преступления и тело, мои коллеги попытались узнать больше о погибшем пассажире поезда. На литучке по данному делу они сообщили нам следующее. Том Хоу жил со своей семьёй в маленьком городке к югу от Бременна до начала 1980-х годов, когда у него диагностировали серьёзную болезнь. Он имел высокий чин в армии США, а также служил солдатом во время войны во Вьетнаме. Кроме того, имелась непроверенная информация о том, что он, будучи без средств индивидуальной защиты, подвергся воздействию ядовитого газа во время одной из зарубежных командировок. После того, как у него обнаружили болезнь, Том Холл был вынужден уйти в отставку с военной службы. Однако ему удалось найти работу по гражданской специальности. Он стал администратором в армейском военном госпитале. Когда в конце 1980-х годов после падения Берлинской стены и распада Организации Варшавского договора политическая ситуация в мире изменилась, многие места дислокации иностранных вооружённых сил в Германии были ликвидированы. Госпиталю, где работал Том Хоу, также пришлось закрыться. Его перевели на юг Германии, где предоставили ответственную должность в медицинском секторе. С тех пор он каждую неделю курсировал на поезде между своим местом работы и Бременем. Во время службы в армии Том Хоу выучился на фельдшера. Эта квалификация позволяла ему, в том числе, самому проводить небольшие операции. Я также узнал, что по словам его жены, Том Хоу мало с кем общался, кроме членов своей семьи, и не владел огнестрельным оружием. Несколько лет назад загадочная болезнь сильно повлияла на его общее состояние. Всего несколько месяцев назад, по словам его жены, у него случился рецидив, и с тех пор он находится на больничном. Тем не менее, он поехал в Южную Германию, где ему должны были выплатить большую страховую сумму – более 10 тысяч марок. Коллеги сообщили, что Том Хоу всё время носил обручальное кольцо и был правшой. Незадолго до отъезда в Бремен он позвонил домой и сообщил жене, что получил деньги, и из соображений безопасности положил их в конверт, который спрятал в левом кармане брюк. К удивлению моих коллег, женщина передала им завещание, написанное Томом Хоу в день его отъезда, где было подробно описано его имущество и детали по страхованию жизни. он так же указании по тому как следует организовать его похороны. Женщина не знала, почему он составил документ со своей последней волей именно в этот день. По её словам, смерть мужа стала для неё полной неожиданностью. Он был всеми любим и не имел врагов. Вероятно, он стал случайной жертвой ограбления и убийства. Самоубийство супруга она исключала. Несмотря на то, что её муж был очень сдержанным человеком, Мало говорила о своём здоровье, несмотря на рецидив, он никогда не упоминал, что хочет покончить с собой. Убийство или инсценировка? Мы подвели итоги и начали анализировать имеющуюся информацию. На первый взгляд, многое указывало на то, что это было ограбление. Перевёрнутая купе поезда, отсутствие оружия, закрытое окно купе, опущенная штора, пропавшие деньги. Это были безусловно веские причины. Однако брызги крови на руках жертвы и на полке под окном говорили об обратном. И ещё мне всё не давал покоя вопрос: что означают обручальное кольцо, носок и банковская карта, валявшиеся в коридоре? Зачем преступнику нужно было брать с собой носок? Почему он просто не собрал вещи в коридоре? Так преступление заметили бы не сразу, тем более что главный железнодорожный вокзал Бремена, где он мог незаметно выйти из поезда, находился всего в нескольких минутах езды. Факт убийства был бы обнаружен гораздо позже. На летучке присутствующие быстро разделились на два лагеря, и их точки зрения на преступление были совершенно противоположными. В то время как большая часть группы членов комиссии не сомневалась в том, что покойник, вероятно, стал жертвой ограбления и убийства, Другие придерживались теории о том, что имеющиеся на месте преступления и на трупе улики свидетельствовали о самоубийстве, инсценированном под убийство. Под инсценировкой понимаются намеренные действия преступника или третьих лиц, когда на месте преступления или в отношении состояния трупа производится изменение в целях фальсификации реального хода преступления или имитации иного мотива преступления. Тогда мы говорим о фиктивных уликах. Причины для этого могут быть следующие. Первое. В первую очередь, чтобы не допустить возникновения возможных подозрений в отношении определённого человека, в основном самого себя, или второе. Для защиты чести и достоинства потерпевшего или его родственников, особенно после самоубийства, аутоэротических действий, повлекших смерть или унижение достоинства потерпевшего после сексуальных преступлений. В литературе часто упоминаются личностно мотивированные преступления с инсценировками, когда муж инсценирует кражу со взломом или половое преступление после того, как сам незапланированно убивает жену, чтобы отвлечь внимание от реального хода преступления и мотива. Над одним таким делом я работал несколько лет назад. Молодая женщина была найдена мёртвой в парке с множественными ножевыми ранениями лица и верхней части тела. Её штаны были спущены до колен. На первый взгляд, всё указывало на то, что было совершено преступление на сексуальной почве. Однако то, как именно была стянута с женщины одежда, говорило об одном. Едва ли это было реальное преступление на сексуальной почве или хотя бы серьёзно спланированное деяние. Так что подозрение неизбежно пало на её мужа, который жил отдельно. После нескольких часов допроса он наконец признался в убийстве своей жены. Мужчина просил её вернуться к нему, но женщина этого не хотела. В конце концов он так разозлился, что ослеплённый яростью зарезал свою жену. Убийство было совершенно не спланированным, только после того, как мужчина успокоился, он понял, что его неизбежно сочтут преступником. Так ему пришла в голову идея инсценировать убийство на сексуальной почве. Кстати, инсценировки играют роль не только в расследовании убийств, Некоторые также инсценируют место преступления или наносят сами себе травмы, чтобы имитировать несчастный случай, ограбление или изнасилование. Иногда люди рассчитывают на выплату страховых сумм, иногда просто не хотят сообщать родителям или партнёру настоящую причину позднего прихода домой или рассказывать, где они провели ночь. Однако опровергнуть такие ложные показания обычно удаётся довольно быстро путём судебно-медицинской экспертизы повреждений. тщательного осмотра места преступления, реконструкции поведения потерпевшего до и после преступления, критического допроса. В случае с Умэмхоу мы с коллегой взяли на себя задачу установить, какие выводы с точки зрения профилинга можно сделать из того, что мы знали о месте преступления. Что было наиболее вероятно: убийство или самоубийство с инсценировкой преступления? Нам требовалось восстановить события всего за 7 минут. За этот короткий промежуток времени, между разговором Тома Хоуза с проводником поезда и обнаружением его вещей, преступник, вероятно, и убил американца. Вместе с коллегой я осмотрел купе поезда, чтобы реконструировать вероятный ход событий непосредственно на месте преступления с учётом места нахождения вещественных доказательств. Для меня реконструкция путём воспроизведения ситуации преступления или выборочной примерки её на себя является самым важным в криминалистической оценке, как в работе следователем, так и в работе профилером. Потому что инсценировка помогает зафиксировать отдельные эпизоды преступления, которые не обязательно всплывают при чисто теоретическом обсуждении. Этот метод хорошо зарекомендовал себя, когда я работал и детективом по расследованию убийств, и профилером. Например, однажды был такой случай. В крови убитой жертвы была обнаружена высокая концентрация снотворного И мы хотели знать, это преступник воспользовался беспомощным состоянием жертвы или жертва сама выпила снотворное. Поэтому я приобрёл этот препарат в аптеке, затем стал растворять его в разных жидкостях, смешивать с едой и пробовать на вкус сам и при участии добровольцев. Вывод был однозначным. У снотворного был такой резкий, горький и тушнотворный вкус, что ни напитки, ни еда не могли его перебить. Такой результат привел только к одному выводу. Жертва приняла лекарство добровольно и была убита, пока крепко спала. Для реконструкции этого преступления я разделил его ход на отдельные эпизоды и отметил соответствующие шаги преступника в своем блокноте. Войти в купе Тома Хоу, обыскать его сумку, куртку и кошелек, раскидать содержимое по дивану и полу, выстрелить в Тома Хоу, Обыскать одежду умирающего, снять кольцо, убежать и взять с собой деньги и другие предметы, в том числе носок, банковскую карту, обручальное кольцо. Бросить носок, кредитную карту и обручальное кольцо в коридоре. Затем мы с коллегой стали размышлять, на каких неоспоримых фактах мы могли бы основывать нашу инсценировку. Том Хоу лежал поверх разбросанного содержимого своей сумки. Преступник сначала порылся в ней А затем мужчина упал, смертельно раненый. Его куртка с вывернутыми карманами была цела, на ней не было следов крови и лежала под телом. Том Хоул не был в куртке, когда его застрелили. Помимо пулевого ранения, на теле Тома Хоула не было других повреждений. Это указывало на то, что преступник выстрелил сразу Брызги крови на руках Том Хоу означали, что они находились в нескольких сантиметрах от раны, когда пуля вошла в его тело. Брызги и смазанные следы крови на полке под окном доказывали, что Том Хоу должно быть стоял очень близко к полке и спиной к двери купе, когда произошёл выстрел. Разделение преступления на отдельные эпизоды проводится в рамках так называемого последовательного анализа, который сегодня является стандартной процедурой в профилинге. при фиксации и оценке отдельных решений преступника на практике или даже просто в результате мысленной реконструкции неизбежно вырисовывается ход преступления, как в блок-схеме. Вскоре после того, как проводник поговорил со своим пассажиром, в купе должно был вошёл преступник. Но что произошло потом? Мы продумали возможные сценарии. Вариант 1. Том Хоу вышел из своего купе и по возвращении застал преступника в расплох. Вариант второй. Преступник напал на Тома Хоу в купе. Мой коллега взял на себя роль преступника, а я играл Тома Хоу. Начали с варианта первого. Я вышел из купе, закрыл дверь, пошел в туалет в конце коридора и вернулся в купе почти через 4 минуты. Мой коллега проследил, как я вышел в коридор, зашел в пустое купе, Закрыл за собой дверь и стал обыскивать лежащую на сиденье сумку, которую мы для этого принесли с собой. Точнее, он просто вывернул содержимое сумки и разбросал его по сиденью и полу. Когда я вернулся в купе, передо мной стоял мой удивлённый коллега. Я внезапно потребовал от него ответа, громко спросив, что он делает в моём купе и почему роется в моей сумке. Только сейчас я понял, что не закрыл дверь. И как мало места для передвижения было в помещении, при том, что мой коллега стоял между сидениями и откинутыми верхними полками и преграждал путь к окну. Теснота сделала ситуацию ещё более пугающей, когда он внезапно вытащил своё табельное оружие из-за пояса и направил его на меня. Я инстинктивно попятился, но затем сделал шаг вперёд и попытался вырвать у него пистолет. Но мой коллега выстрелил сразу. В этот момент пистолет находился примерно в 30-40 сантиметрах от моего тела. Я медленно сполз на пол, от окна было чуть меньше полутора метров при открытой двери купе. Мы стали размышлять, что могло произойти дальше, ведь мы предполагали, что все будет выглядеть иначе. Мой убийца затащит меня в купе, захлопнет дверь, обыщет мои штаны и вытащит из левого заднего кармана конверт с деньгами. Дали он сделать движение, будто стаскивает кольцо с моего пальца, прихватит другие вещи, в том числе носок, банковскую карту и обручальное кольцо, и скрыется. Но в какой-то момент преступник обыскивает куртку Тома Хоуза с кошельком и бросает их содержимое на пол. Мы отказывались верить в то, что американец оставил кошелёк в куртке в купе и что в заднем кармане для него не нашлось места. Нам оставалось также отметить, что с тех пор, как я вернулся в купе, До того момента, как мой коллега сбежал, прошло всего 2 минуты. Такой сценарий убийства легко вписался в семиминутное окно. Мы взяли небольшую паузу для размышлений, а затем инсценировали второй вариант. На этот раз я лежал на левой полке в купе, а мой коллега напал на меня. Он закрыл за собой дверь. Я вскочил, бросился к нему, перегородил узкий проход между полками и встал спиной к окну, туда, где на полке были обнаружены следы крови. Преступник сильно торопился. Он потребовал отдать деньги, затолкал меня ещё глубже и захотел толкнуть меня на пол. Но опущенные полки не позволили мне упасть. Я стал сопротивляться, хотел вытолкнуть его из купе. Внезапно мой коллега снова вынул пистолет и на этот раз выстрелил без предупреждения. В этот момент всё ещё стоя спиной к окну, я прижал руки к раме и медленно опустился на пол. То, что всё не могло произойти именно таким образом, было нам ясно. Поскольку моё тело закрывало полку под окном, на ней не могло быть брызг крови. Мы попробовали проиграть ситуацию ещё раз. Теперь коллега протиснулся мимо меня так, что мы оба встали боком к окну и спиной к полкам. Из-за узости пространства Проход между полками был шириной всего 55 сантиметров. Мой нападавший встал прямо передо мной и упер дуло своего пистолета прямо мне в грудь. Мы сделали паузу. Такой сценарий вполне мог быть похожим на нападение на Тома Хоу. Но можно ли так объяснить брызги крови на полке, имеющие форму воронки и направленные к окну? Я размышлял. Я стоял боком к окну. Разве кровь не должна была брызнуть на полку на высокой скорости, почти параллельно окну? И разве брызги крови не должны быть выше на оконном стекле, ведь выстрел был сделан на высоте 145 см? Том Ху должно быть стоял иначе, как мы уже установили ранее, лицом к окну и совсем близко к полке. И наоборот это означало, что преступник должен был стоять спиной к окну, между жертвой и полкой было очень тесно. Но как кровь могла попасть на полку? Разве она не должна была вместо этого брызнуть на одежду преступника? И мы задались другими вопросами. Не проще ли было преступнику просто обыскать куртку и сумку до возвращения Тома Хоу, чтобы тот сразу не заметил кражу, или забрать и то, и другое из пустого купе, и затем где-нибудь в укромном месте забрать ценности? К чему это лихорадочное поведение? Зачем он застрелил пассажира, если его интересовал только его багаж? И откуда преступник вообще знал, что у путешественника столько денег? Ещё кое-что. Несмотря на риск попасться в переполненном поезде, предполагаемый преступник не скрылся сразу после выстрела. Действуя хладнокровно и очень хорошо спланировано, он вместо этого ограбил умирающего и выбежал из купе с орудием убийства в направлении проводника. Затем в коридоре он обронил банковскую карту, носок и обручальное кольцо. Но почему на нем не было следов крови, в то время как руки Тома Хоу были в крови? Почему преступник просто не поднял предметы? Фатальная ошибка, потому что именно из-за этих предметов и было обнаружено преступление. И куда в итоге скрылся убийца? Разве он не должен был бежать прямо в объятия проводника? Как бы вы оценили такой сценарий развития событий? После такой реконструкции хода преступления вы всё ещё верили бы в то, что это было убийство с целью ограбления? Во всяком случае, я лично сомневался в этом, так как при инсценировке мы столкнулись с многочисленными несостыковками, которые не соответствовали объективной картине улик. Так неужели Том Хоуза застрелился и попытался замаскировать свою самоубийство под ограбление? Но где тогда был пистолет? Я вспомнил, что читал об одном похожем деле об инсценированном убийстве. Там тоже отсутствие оружия на месте преступления поначалу направило расследование по ложному пути. Перед тем как предполагаемый потерпевший застрелился в своей квартире, мужчина привязал к дереву прочную резинку, протянул её сквозь открытое окно и привязал к своему пистолету. После того, как он выстрелил себе в сердце и выпустил пистолет, резинка катапультировала оружие через открытое окно, и поначалу следователи не могли его обнаружить. Конечно, у Том Хоу в поезде не было такой возможности, но разве нельзя предположить такой сценарий? После рокового выстрела ему удаётся выбросить пистолет из окна, закрыть его и опустить жалюзи, прежде чем он потеряет сознание. Мы также попытались воссоздать и этот вариант событий. Том Хоу был почти такого же роста, как и я, выше 180 см. С помощью линейки я отмерил 145 см от пола. На вскрытии на этой высоте было обнаружено поперечное овальное отверстие от пули, что указывало на то, что пуля вошла в тело не прямо спереди, а сбоку и вниз к середине тела. Левой рукой я прижал пистолет к груди и направил ствол вниз под углом. Затем я надавил на спусковой крючок большим пальцем. Неосознанное решение, потому что обычно при стрельбе спусковой крючок нажимается указательным пальцем, но так мне не нужно было выкручивать запястье. и я мог с легкостью нажать на него. Дульная часть оружия как бы сама собой образовала угол около 45 градусов к туловищу. Это соответствовало реальной ситуации. Повернувшись лицом к окну, я наклонился вперед и сымитировал выстрел. Да, на самом деле все могло быть именно так, потому что из результатов вскрытия мне было известно, что Том Хоу еще какое-то время мог двигаться, несмотря на смертельное ранение. Итак, мы с коллегой решили поискать орудие убийства на железнодорожных путях. Прежде чем нам удалось воплотить в жизнь свою идею, на помощь пришёл случай. Через день после нашей инсценировки и через 3 дня после преступления при осмотре железнодорожной насыпи один путевой обходчик обнаружил револьвер Smith Wesson калибра 38 Special. Ствол в брызгах крови, в барабане 5 патронов и одна гильза. Мы навели справки и узнали, что в день преступления наш поезд прошёл это место в 5:35 утра, незадолго до того, как проводник обнаружил застреленного насмерть пассажира. Экспертиза оружия подтвердила наши ожидания. Пуля, извлечённая при вскрытии, без сомнений принадлежала найденному оружию. Индивидуальные особенности ствола оставили безошибочный след на пуле. Баллистики установили ещё кое-что: При выстреле ствол револьвера находился на расстоянии менее 3 см от груди Тома Хоу. Классический выстрел с близкого расстояния, как называются выстрелы с расстояния до 30 см. Однако результаты тестовых выстрелов, произведённых из револьвера, вызвали удивление. Распределение остатков пороха на левой руке убитого говорило против того, что выстрел он произвёл сам. Они скорее говорили о том, что Том Хоу прижал руку к огнестрельному ранению и перенёс пороховую смесь со своей рубашки на руку. Ещё один сюрприз преподнесло заключение экспертизы. На правой руке покойного также не было обнаружено остатков частиц, характерных для выстрела из револьвера. Означал ли этот результат то, что Том Хоу не покончил жизнь самоубийством и не инсценировал собственное ограбление, а был застрелен? Я все еще не верил в это, иначе как еще можно было объяснить следы крови? Дальнейшее изучение личных обстоятельств покойного укрепило мое предположение. Настойчивые допросы коллег по работе Тома Хоу показали, что у мужчины были финансовые проблемы. Он постоянно занимал у них деньги. Совсем недавно, за день до преступления, он занял 100 немецких марок у одного коллеги, которого случайно встретил на автостоянке казармы. почти в одно время с предполагаемым снятием наличных в банке. Когда затем следователь обратился с запросом в банк, ответ нас уже не удивил. Квитанция о выдаче наличных, найденная в купе, была поддельной. Указанный счёт не существовал уже в течение нескольких лет, а бланк, на котором была напечатана квитанция, давно не использовался банком. Соответственно доказательств выплаты наличными заявленной страховой суммы в системе финансового учреждения не было. Рабочий компьютер Том Хоу помог нам внести ясность в дело. Незадолго до отъезда в Бремен мужчина удалил личные файлы, которые мы всё же смогли восстановить. В письме другу в начале этого года Том Хоу писал, что он с каждым днём всё сильнее устаёт и всерьёз подумывает взять пистолет 38-го калибра и покончить со всем этим дерьмом с болезнью. Друг, о котором шла речь, также был бывшим военнослужащим армии США, в отношении которого несколько лет назад проходило расследование по делу о незаконном обороте оружия. У нас возникло подозрение, что во время следствия он передал револьвер своему коллеге по службе в армии, чтобы оружие не изъяли. Проверка в управлении полиции по месту жительства показала, что в середине 1970-х годов мужчина получил разрешение на владение оружием на револьвер Смит-Энд-Вессон. Серийный номер идентичен орудию убийства, найденному рядом с железнодорожными путями. Круг замкнулся. Что случилось? Реальный ход событий преступления в итоге можно реконструировать следующим образом. После того, как Том Хоу разбросал одежду по купе и вынес обручальное кольцо, кредитную карту и носок в коридор, он открывает окно и встает перед ним. Мужчина стреляет себе в правую часть груди и левой рукой и выбрасывает пистолет на железнодорожные пути. Шум поезда заглушает грохот выстрела. За счет кинетической энергии снаряда и избыточного давления газа мелкие брызги крови при попадании в тело выбрасываются из пулевого ранения Я сидает на руках и полки под окном в виде точек и продолговатых брызг. Несмотря на повреждение крупного лёгочного сосуда, Том Хо умирает не сразу. Правой рукой всё ещё не испачканной в крови, ему удаётся закрыть окно купе и опустить штору. Опираясь на свой опыт ветерана войны и армейского медика, Том Хо смог рассчитать, сколько времени у него будет в запасе, несмотря на смертельную травму. Иначе, почему он не выстрелил себе в сердце? Теперь можно было объяснить и странное распределение остатков пороха на левой руке Том Хоу. По результатам судебно-медицинской экспертизы суицид был скорее исключён. Однако теперь мы могли предположить, что руку он держал как при классическом выстреле, то есть нажимал на спусковой крючок указательным пальцем. И что ветер из открытого окна движущегося поезда закручивал пороховые газы с микрочастицами от выстрела. Том Хоу не был жертвой ограбления. Он застрелил себя сам и тщательно спланировал, как выдать самоубийство за ограбление. В качестве доказательства сумы косвенных улик достаточно. Следы крови в купе и на трупе, выброшенный из поезда револьвер друга, спланированные действия с поддельным кассовым чеком и звонок жене, которой он сообщил, что положил деньги в задний карман. Просьба разбудить его, хотя он сам уже поставил будильник на 4:10 утра. Его якобы смертельная болезнь и замкнутый характер. Письмо другу о том, чтобы взять пистолет 38-го калибра и покончить совсем этим дерьмом с болезнью. Дальнейшая оценка улик с места преступления не противоречит сделанному выводу. Отпечаток ботинка на сиденье принадлежал Фельчеру. О причинах, которые в конечном итоге подтолкнули Тома Хоукса на убийство, можно только догадываться. Действительно ли он испытывал такие невыносимые боли, что не хотел больше с ними жить, или это он себе всё выдумал? При вскрытии не удалось выявить каких-либо отклонений. Елихоу втайне от Чейлси из-за постоянных проблем с деньгами. С другой стороны, причина инсценировки очевидна. Страхование жизни и дополнительное страхование для владельцев льготного годового билета. Выплачивается только в том случае, если застрахованное лицо стало жертвой преступления или несчастного случая, но не в случае самоубийства. Так что Том Хоу, вероятно, был обеспокоен тем, чтобы его семья получила страховые выплаты. Но вот в какой степени угрызения совести по поводу планируемого самоубийства побудили его к конспирации преступления, навсегда останется тайной. Кроме того, деньги должно быть не были главной причиной. Возможно, Хоу также хотел избавить свою семью от осознания того, что он стал самоубийцей. Но разве такое неведение это благо для близких покончившего с собой человека? Снова и снова, когда я слышу новости о суициде, мне кажется, что для родственников такая новость, как гром среди ясного неба. Зачастую никто из них ничего и не подозревал, сознательно не замечал предупредительные сигналы и неправильно их интерпретировал. Мне приходилось расследовать большое количество случаев, когда люди лишали себя жизни без казалось бы каких-либо причин и без объяснений. Они стреляли в себя, травились, вскрывали себе вены на запястьях или комбинировали разные способы. Но каждый раз отчетливо чувствовался ужас скорбящих перед смертью и их непонимание причин такого поступка. В своей работе мне часто приходится иметь дело с инсценировками преступлений. как в отделе убийств, так и в качестве профайлера. Часто возникали ситуации, когда жертва была убита спонтанно и не запланирована. Тогда преступник преднамеренно оставляет такие улики, которые в первую очередь могут предотвратить возникновение подозрений в отношении его самого. Тем не менее, дело Тома Хоу представляет собой одну из самых искусных инсценировок, с которой мне когда-либо приходилось работать. Становится понятно, какие трудности могут возникнуть у следователей, При работе со смертельными случаями, когда то, что изначально кажется логичным, оказывается лишь инсценировкой умного и расчётливого преступника. Мои студенты или журналисты, желающие написать о моей работе, часто спрашивали меня, всегда ли я понимал, что имею дело с инсценировкой. Ответ на это очень прост. Я не знаю. Но, конечно, надеюсь, что не попался ни на одну такую постановку. Однако случай с Томом Хоу также показывает, что у следователей есть шанс распознать фиктивные улики, несмотря на всю тщательную подготовку и инсценировку, какой бы искусной она ни была. Одно правило применительно для всех мест преступлений: улики не лгут. Потому что даже самый предусмотрительный преступник ошибается и в своей инсценировке может лишь приблизиться к уликам настоящего преступления, но он никогда не повторит его полностью. Мы должны признавать эти ошибки в нашей работе и всегда спрашивать себя, имеют ли улики преступления какой-то смысл. Мы никогда не должны довольствоваться первым впечатлением. И часто это удаётся только благодаря совместной работе следователей, техников-криминалистов, экспертов и профилиров.